Крикун обращался с мольбой к какому-то публию и просил его купить на все деньги вина для моряков. «Не поскупи с публий! Купи фалернского!» — вопил бедняга. Часовые покатывались от хохота. «Его еще занимает сорт вина. Верно, он знал в нем толк». Нет, Крикун просто спятил. Он принял воронов, круживших над его головой за голубей. — Голуби Афродиты! — кричал он. — Чего вы от меня хотите? Я сделал вас вестниками Ареса, и вы почернели, как головешки. Вскоре крики распятого начали утомлять. Кто-то из часовых швырнул в него камнем, и крикун затих. Но в то мгновение, когда над лагерем Сифакса показались красные языки, распятый ожил. — Огонь! — Кричал он и извивался всем телом так, словно его жгло пламя этого далекого пожара. «Это мой огонь! Мой! Ты слышишь меня, Публий?» Пуны были уверены, что лагерь Сифакса загорелся по неосторожности. Никому и в голову не пришло, что это поджег. Ведь Сципион ведет переговоры о мире». С ведрами и топорами спешили карфагенине на помощь своим союзникам и попадали в засаду. Римляне рубили безоружных, гнали их назад в лагерь. Но главным оружием римлян в эту ночь был не меч, а горящие головни. Огонь проник в карфагенский лагерь. Запылали шатры пунов. Треск пламени слился с воплями и стонами обожженных людей, с ржанием лошадей, криками мулов. Из горящего лагеря с ревом вырвались слоны. Они топтали и давили бегущих, внося еще большее смятение и ужас. Под утро у догорающего лагеря пунов появилось несколько всадников. По одетым поверх лад плащам и шлемам можно было узнать римлян. Что им здесь надо? Не хотят ли они вырвать у огня его добычу? Нет. Римляне остановились у в землю большого креста с неподвижной человеческой фигурой. Сцепион спешился и подошел к самому кресту. Ступни ладони килона были прибиты к перекладинам корабельными гвоздями с большими круглыми шляпками. Пуны были милосердны. Если бы вместо гвоздей в дело пошли кожаные ремни... Несчастный мучился бы дольше. Голова килона с выклеванными глазами безжизненно свисала, и странно было думать, что из этих уст не вырвется больше ни слова. Келон ушёл в царство теней и унес с собою то, что не следует знать живым. Ему больше не надо платить серебром за молчание. Никто не узнает даже имени этого человека, которому Рим обязан величайшей победой, а Масинисса — властью над Нумидией. Ведь после пленения Сифакса корона с перьями достанется ему. Сорок тысяч погибших в огне и убитых, пять тысяч пленных такую цену заплатили враги за свою беспечность». Сцепион вытер лицо краем тоги. «Дым», — сказал он, показывая, — «надогорающий лагерь». Это донесение Сенату сципион против обыкновения писал сам. На папирусе одна за другой появлялись ровные буквы и складывались слова. В одну неполную ночь были уничтожены два лагеря и два войска, более многочисленные, чем мое собственное. Перебито без малого 30 тысяч пунов и нумидийцев. Пленено более 5 тысяч, в том числе много знатных. Захвачено 174 знамени, 2700 нумидийских коней, слонов шесть а погибло и сгорело их восемь Оба вождя Сифакс и Газдрубал с двумя тысячами пеших и пятьюстами конных воинов «Спаслись бегством. Мои потери – сто воинов». Сцепион отложил Каламас, но не успел встать, как в шатер вошел войсковой трибун. «Хорошая весть, Публий!» – воскликнул он. «Номидийцам удалось настигнуть Сифакса и взять его в плен».